Глава 13. Дзэлу. 1. Дзэлу, спросил. В чем состоит правление? Философ ответил, в том, чтобы предупреждать народ своим примером и трудиться для него. На просьбу о дальнейших объяснениях философ сказал, не ленись. Толкователи говорят, что энтузиаст охотно придается деятельности, но энергия его скоро ослабевает, потому Конфуции советует не облениваться. Второе. Джун Гун, сделавший с правителем фамилии Ци, спросил об управлении. Философ сказал, «Сначала обращай внимание на подчиненных чиновников». «Прощай малые ошибки и возвышай достойных и способных». Гун сказал, «Как узнавать достойных и способных и возвышать их?» Философ ответил, «Возвышай известных тебе, а неизвестных тебе люди не бросят». Третье. Дзылу сказал, «Вэйский государь, «Чу-гун-дже ожидает вас философ чтобы с вами управлять государством с чего вы намерены начать необходимо исправить имена ответил конфуций вот как вы далеко заходите к чему это исправление спросил дзлу дикарь ты ю отвечал философ Благородный муж осторожен по отношению к тому, чего не знает. Если имя неправильно, не соответствует сущности, то слово противоречит делу. А когда слово противоречит делу, то дело не будет исполнено. А если дело не будет исполнено, то церемонии и музыка не будут процветать. А если церемонии и музыка, не будут процветать, то наказания не будут правильны, а когда наказания будут извращены, то народ не будет знать, как ему вести себя. Поэтому для благородного мужа необходимо, чтобы он непременно мог назвать правильные имена вещей с тем, чтобы сказано исполнить и чтобы в словах его не было ничего бесчестного, недобросовестного. По выражению китайских ученых, имя — это часть действительного предмета, а действительный предмет есть хозяин имени, и что между тем и другим должно быть полное соответствие. Например, для тушения пожара необходима вода, а человеку говорят «принеси огня». Ясно, что дело не может быть сделано вследствие извращения имени. Все это довольно-таки туманное резонирование направлено было Конфуцием против следующего случая. Вейский наследник куа туй стыдя с развратного поведения своей матери, нань хотел умертвить ее. Но это ему не удалось, и он бежал. Тогда отец его Лин-Гун хотел сделать наследником второго сына своего, Ина, но он отказался. Сам князь умер, и княгиня опять-таки хотела назначить Ина, но он снова отказался, и тогда на место его был назначен сын Куай Туия Дже, Чугун, ставший во враждебное отношение к отцу. Таким образом, Куай Туй и Дже явились людьми, не признававшими своих отцов, и Конфуций под исправлением имен будто бы разумел Возведение на княжеский престол Ина. Четвертое. Фанчи просил научить его земледелью. Философ ответил. Я хуже опытного земледельца. Ну, прошу научить огородничеству, попросил Фанчи. Философ ответил. Я хуже опытного огородника. Когда Фанчи вышел, Философ сказал, мелкий человек этот фансюй, если наверху любят церемонии, то народ не осмелится быть непочтительным. Если наверху любят правду, то народ не осмелится не покоряться. Если наверху любят искренность, то народ не осмелится не выражать привязанность. А при таких условиях народ, неся в пеленках за плечами малых детей, устремиться к вам. Зачем же заниматься земледелием? Пятый. Конфуций сказал, человек прочитает весь Шейдзин и дадут ему какое-нибудь правительственное дело, но он не понимает его. Пошлют его в чужое государство, а он не в состоянии один справиться с ним. Хотя он и много знает, но какая от этого польза? Конфуция здесь вовсе не отрицает пользы шидзина, к которому он питал такую привязанность и уважение, а указывает только на то, что в его время изучение Шидзина ограничило с распеванием фраз его, без углубления в смысл их и приложения на практике. Шестое. Конфуции сказал, если сам правитель корректен, то народ без приказаний будет исполнять, что нужно. Если же правитель сам не корректен, то хотя бы он приказывал, его не послушают. Седьмой. Философ сказал, Государство Лух и Вэй по своему правлению сходны между собою. Лусские князья были потомками Джоу Угуна, а Вэйские младшего брата его каншу Говорят, что здесь Конфуций оплакивает упадок этих двух родственных домов. Княжество Вэй располагалось в северной Хенани между Санси и Джили. Восьмой Философ отозвался а взыском княжичи цини, что он умел жить, хозяйничать. Как только у него появилось кое-что, он говорил, кое-как накопляется. Когда у него был малый достаток, он говорил, кое-как наполняется, а когда разбогател, то говорил, однако славно. Девятое. Философ отправился в Вэй-Джань-Сю в качестве кучера и, обратившись к нему, сказал «Как много народа!» Жань спросил «Коль скоро много, то что еще можно было бы прибавить?» «Обогатить его», — отвечал философ. «А когда он разбогатеет, то что еще можно бы сделать для него?» «Научить его», — отвечал философ. Толкователи по этому поводу замечают: небо, сотворив людей, дало им правителей, пастыри, вручив им три дела: отцу питание, наставнику обучение и правителю управление. Десятое. Философ сказал: Если бы кто воспользовался мною для службы, то через год правление было бы уже порядочное, а через три года оно было бы уже совершенно устроено. 11. Философ сказал, если бы добрые люди управляли государством сто лет, то тогда возможно бы было победить жестоких и уничтожить казни. По толкованиям победить жестоких значит просветить их настолько, чтобы они не делали зла. Обращение народа на путь добра сделало бы наказание ненужными. 12. Философ сказал, если бы появился государь, проникнутый чувством законности, то по истечении века поколение, воцарилось бы человеколюбие. Под именем государя, разумеется, мудрый человек, уполномоченный небом на царство. Тринадцатое. Философ сказал, если кто исправит себя, то какая трудность для него участвовать в управлении? Если же кто не в состоянии исправить самого себя, то каким образом он будет исправлять других? 14. Когда Жаньзы возвратился из дворца, философ спросил: "Почему так поздно?" Жаньзы отвечал: "Были государственные дела". На это философ возразил: "Вероятно, это было частное дело" потому что если бы были государственные дела, то я бы знал о них, несмотря на то, что я не удел. Во время господства в царстве Лу фамилии Дз. Государственные дела обсуждались не в княжеской думе, а на дому у вельмож Ци. Ввиду этого Конфуция и называет государственные дела, как не обсуждавшиеся в княжеской думе, делом частным. 15. Дингун спросил, возможно ли одним словом возвысить государство? Конфуций отвечал, От одного слова нельзя ожидать таких результатов. Людская пословица говорит, быть государем трудно, но нелегко быть и министром. Если будем понимать, что трудно быть государем, то разве нельзя надеяться одним этим словом поднять государство? А бывало ли, чтобы одно слово губило государство? спросил Дзингун. Конфуций отвечал, от одного слова нельзя ожидать этого. Народная пословица говорит, Я не радуюсь быть правителем, потому что словам его только поддакивают, и никто не противоречит ему? Если слова его хороши, и им не противоречат, разве это не хорошо? Если же они не хороши, и им не противоречат, не близко ли это к тому, что одно слово губит государство? Шестнадцатый. Шегун спросил о правлении. Философ ответил. «Правление хорошо, когда окружающие...» Близкие довольны, а отдаленные приходят к тебе. Шегун, правитель города Шеф, в княжестве Чу, присвоивший себе титул гуна. 17 Дзыся ся сделавший с правителем города дюй спросил о том, как управлять. Философ ответил. «Не торопись!» И не гонись за малыми выгодами. Будешь торопиться. Не уразумеешь дело. Будешь гоняться за малыми выгодами. Большого дела не сделаешь. 18. Шагун в разговоре с Конфуцием сказал. В нашей деревне был один прямолинейный парень. Отец его удержал. Угнал чужого барана а сын явился в качестве обвинителя. Конфуций сказал, «В нашей деревне прямолинейные люди отличаются от этого. У нас отец прикрывает сына, сын прикрывает отца. В этом и есть прямота». Взаимное укрывательство отца сыном и сына отцом составляет высшее проявление небесных законов и человеческих чувств. Поэтому в таком укрывательстве, хотя и не видно стремления к примате, но она естественным образом заключается в этом деянии. Девятнадцатое. На вопрос Фанчи о гуманизме философ ответил. «Будь скромен в частной жизни. Управляй делами с благоговейным вниманием. Будь искренен к людям». Хотя бы ты ушел к дикарям, и там нельзя бросить этого. 20. Дзейгун спросил, каков должен быть тот, кого можно назвать ученым? Философ сказал, ученым можно назвать того, кто не зазорен в своем поведении. И, будучи послан в чужие края, не посрамит повеление государя. «Смею спросить, кто будет следующий за этим», — поинтересовался Цыгун. «Тот, кто непременно остается верен своему слову и непременно приводит в исполнение то, что делает. Таким образом, крепкие и ограниченные люди все-таки могут занимать следующее место в разряде ученых». Цыгун сказал, «А каковы настоящие соучастники в правлении?» «Эх», — ответил философ, — «стоит ли брать в расчет этих мелких людишек?» 21. Философ сказал, «За неимением людей, идущих путем неуклонной средины, с которыми я бы мог иметь дело, я непременно обратился бы к людям пылким и сдержанным, потому что первые берут натиском, а у вторых есть нечто сдерживающее от противозаконного». Толкователи говорят, у пылких перевес ума над поведением, а у сдержанных перевес поведения над умом. Для того, чтобы образовать из них людей, подходящих к конфуцианскому масштабу, то есть могущих идти путем неуклонной средины, первых необходимо сдерживать, а вторых возбуждать, подстрекать. 22. Конфуции сказал... У южан есть поговорка «Человек, не обладающий постоянством, не может быть ни знахарем, ни доктором прекрасным». В иди не сказано «Непостоянный в своем призвании иногда может подвергнуться посрамлению — это известные безгадания, Что люди, не отличающиеся постоянством в своих профессиях, Иногда подвергаются посрамлению, это до такой степени очевидно, что не требует никакого гадания. Но даже, говорят некоторые, если бы человек непостоянный получил при гадании такое предсказание, то он скорее рискнул бы по посрамлением, чем прозрел бы. Двадцать третье. Философ сказал, благородный муж миролюбив, но не льстив, а низкий льстив. Но не миролюбив. 24. Зигун спросил, что вы скажете о человеке, которого все земляки любят? Не годится, сказал философ. А что вы скажете о человеке, которого все ненавидят? Продолжал спрашивать Зигун. Тоже не годится, сказал философ. Лучше тот, которого любят хорошие земляки и ненавидят нехорошие. 25. Философ сказал, ⁇ Благородному человеку легко служить, но трудно угодить. Угождающему не по закону, он не будет доволен. Что касается употреблением людей на службу, то он дает им дело, смотря по их способностям. Подлому человеку трудно служить, но легко угодить, потому что хотя угождаешь ему и не по закону, но он будет доволен. Что же касается употреблением людей на службу, то он ищет таких, которые были бы способны на все. Благородный муж беспристрастен и снисходителен, а подлый своекорыстен и придирчив. 26. Философ сказал, «Благородный муж отличается спокойным достоинством, но не тщеславен, а подлый человек, наоборот, тщеславен, но не имеет спокойного достоинства». 27. Философ сказал. Человек твердый, решительный, безыскусный и простосердечный подходит близко к гуманизму. 28. Зелос спросил, каков должен быть человек, чтобы можно было назвать его ученым? Конфуций отвечал. Ученым можно назвать того, кто настойчив, убедителен и любезен. По отношению к другим настойчив и убедителен, по отношению к братьям любезен. Конфуций дал такой ответ Цзэлу, потому что последний в недостаточной степени обладал перечисленными качествами. 29 -е. «Когда хороший человек будет учить народ в течение семи лет, то с таким народом можно идти на войну», — сказал Конфуций. По толкованию китайских ученых, под обучением здесь, разумеется, обучение нравственным принципам, земледелию как основе народного благосостояния, военному искусству и развитие в народе чувства патриотизма. 30. -е. Философ сказал, посылать на войну людей необученных, значит бросать их.